Глава 6. 21-дневный курс дыхательного мастерства. Я приглашаю вас отправиться со мной в трёхнедельное путешествие по изучению силы и потенциала дыхательных техник. Каждый день мы будем знакомиться с каким-то дыхательным упражнением, техникой или медитацией. Этот курс предоставит вам обширный и прочный фундамент а также поможет приобрести знания и умения, необходимые для овладения дыханием, ключевым инструментом для обретения крепкого здоровья, развития, изменений в теле, разуме и душе. Делайте все возможное, чтобы следовать минимальной формуле тренировок. 10 плюс 10 плюс, скобка открывается, 10 умножить на 2, скобка закрывается. Это означает, что вы тренируетесь 10 минут утром, на 10 минут поздно вечером и 10 раз по 2 минуты в течение дня. У большинства людей не возникает проблем с добавлением лишних 10 минут в утренние и вечерние ритуалы. Настоящая сложность заключается в том, чтобы в течение дня 10 раз, примерно каждый час, делать паузу, чтобы дышать осознанно. Не корите себя, если не можете придерживаться расписания. Просто старайтесь как можно усерднее работать во время этих мини-сессий, сколько бы их ни было. Я думаю, что польза, которую вы получите от выполнения базовых упражнений, будет мотивировать вас на большее. Вы можете захотеть тратить больше времени на какие-то конкретные упражнения и техники. Может быть, вы даже захотите выполнять какое-нибудь особенно интересное, приятное или сложное упражнение в течение нескольких дней. И это совершенно нормально. Двигайтесь от урока к уроку в своём собственном темпе, но не пропускайте ни одного из них и не уделяйте им меньше внимания, чем другим, просто потому, что они кажутся слишком лёгкими или простыми. Каждый урок требует вашего полного внимания и сосредоточения. Если хотите ускорить развитие или углубить практику, Советую тренироваться 20 минут утром и 20 минут вечером вместо 10 или в дополнение к десяти двухминутным сессиям устраивать 10 или 20 минутную тренировку ещё в течение дня. Существует и другой план практики для тех, кто не может заниматься 10 раз по 2 минуты на протяжении дня. Назовём это план Б. Это 3, 5, 10 или 20 минутных тренировки в день. Как видите, самый минимум это 3 раза по 5 минут в день. Если вы выберете этот вариант, вы однозначно получите пользу. Но я всё же надеюсь, что вы предпочтёте что-то большее, чем абсолютный минимум. Это особенно важно, если вы заинтересованы в дыхательном мастерстве, если хотите использовать дыхание для исцеления, для улучшения определённых физических, эмоциональных и психологических аспектов. Ежели же если ваша цель обретение крепкого здоровья, достижение пиковой производительности, раскрытие максимального потенциала, что бы вы ни решили и что бы ни делали, не забывайте отмечать это в своём дневнике или журнале дыхания. Записывайте то, что практиковали, что чувствовали, что произошло в этот момент, чему вы научились или что для себя открыли. В конце курса просмотрите упражнения, выберите наиболее понравившиеся и углубитесь в их выполнение. Вы также можете объединить несколько упражнений, создав свою собственную уникальную технику. Примечание. Если в упражнении это специально не отмечено, вы можете дышать либо носом, либо ртом, так как вам легче, интереснее и удобнее. Если упражнение не основано на дыхании только ртом или носом, поэкспериментируйте и с тем, и с другим. Ещё одно примечание. Несколько продвинутых техник и оздоровительных упражнений могут потребовать непрерывной работы в течение часа или даже более. Эти техники отмечены особо. Их лучше всего проводить с партнёром по дыханию, квалифицированным наставником или сертифицированным специалистом по дыханию. приличной встрече или через Skype. Если вам нужна моя помощь, присоединяйтесь к внутреннему кругу дыхательного мастерства. Всю информацию вы можете получить на сайте www.breathmastery.com. Для того, чтобы найти специалиста по работе с дыханием по близости от вас, обращайтесь по адресу office@breathmastery.com. День 1. Наблюдение за дыханием. Дыхательное мастерство начинается с осознания дыхания. Чтобы получить максимум от использования дыхательных техник, необходимо построить осознанное отношение со своим дыханием. Основным аспектом тренировки осознания дыхания является то, что вы не занимаетесь выполнением дыхательных упражнений. Вы не дышите каким-либо особым способом. Вы позволяете дыханию свободно струиться. Вы всевыш беспристрастный наблюдатель, отстранённый свидетель. Это практика осознания. Мы также называем её наблюдением за дыханием. Понаблюдайте за своим дыханием прямо сейчас. 10 минут это уже хорошо. 20 минут и ещё лучше. Сделайте наблюдение регулярной ежедневной практикой. Если вы дышите носом, сосредоточьтесь на чувствах и ощущениях в ноздрях. когда воздух проходит внутрь и наружу. Если вы дышите ртом, обратите внимание на чувства и ощущения, которые вы испытываете, когда воздух проходит через губы и язык. Вы также можете сконцентрироваться на чувствах и движениях в груди или животе, когда вдыхаете и выдыхаете. Если ваш разум блуждает, а это случается обязательно, если вы увязаете в мыслях или что-то ещё отвлекает ваше внимание, Просто как можно скорее снова обратите своё внимание на дыхание. Полностью сосредоточьтесь на следующем вздохе. Поощрите себя, сделав особенно приятный вздох, который заведёт вас энергией и расслабит. Начните вырабатывать привычку следить за своим дыханием в разное время, занимаясь разными делами. Например, обратите внимание на то, как вы дышите во время ходьбы. работы, когда поднимаете что-то или лично общаетесь с другими людьми. Ещё начните уделять внимание дыханию окружающих. Обращайте внимание на дыхание людей, с которыми живёте, работаете и проводите свободное время. Подмечайте, как они дышат, когда говорят, двигаются, испытывают напряжение, жалуются, празднуют, злятся, нервничают, смущаются и так далее. Внимание к дыханию других людей поможет вам лучше понять своё. День второй. Зевота и вздох. Сегодня мы перейдём от пассивной практики осознания дыхания к активной практике осознанного дыхания. Однако, чтобы правильно приступить к этому упражнению, мы возьмём пример с природы и начнём с двух естественных рефлексов дыхательных ответов: зевания и вздохов. Вздох состоит из вдоха, который вдвое больше, чем обычный или нормальный вдох, и длительного расслабляющего выдоха. Ключ к правильному выполнению данного упражнения заключается в том, что вдох должен быть в два раза больше, глубже или полнее, чем обычный вдох. Вы словно прибавляете к одному вдоху ещё один Можете на вдохе ещё и потянуть цели, расправить плечи. Это автоматически повлечёт за собой более объёмный или долгий выдох, чем обычно. Осознанное, естественное дыхание зарядит вас энергией и расслабит. Если вы подобны большинству людей, то испускайте вздох облегчения приблизительно каждые 5 минут или 12 раз в час. Природа заставляет вас сделать это, чтобы наполнить воздухом альвеолы, сохранить здоровье лёгких и поддержать их дыхательный объём. Если вы регулярно осознаёте дыхание, то постепенно начинаете улавливать эти бессознательные автоматические вздохи. Когда вы научитесь это делать, я советую после каждого бессознательного вздоха делать ещё один, преднамеренный. Помогите природе Поупражняйтесь в совершении расширенного вдоха и испускании большого успокаивающего выдоха облегчения прямо сейчас. Приувеличьте его. Сделайте его драматичным. Пусть вздох будет театральным. Вдыхая, добавьте к вдоху ещё один вдох. Потянитесь. А затем выдохните и осознанно расслабьтесь. Используйте выдох для того, чтобы избавиться от физического напряжения в челюсти, шее и плечах. Пара подобных вздохов может вызвать зевоту. Если этого не произошло, спровоцируйте зевок сами. Во время вдоха пошевелите челюстью и мышцами в верхней части горла, чтобы вызвать зевательный рефлекс. И так же, как вы это делали со вздохом, приувеличьте зевок. Сделайте его выразительным. Почувствуйте всем телом, сопроводите приятными звуками и подтягиванием. Настоящий ключ к данной практике заключается в объединении зевка и вздоха. Когда вы осознанно испускаете большой вздох облегчения, намеренно спровоцируйте зевательный рефлекс. Когда зеваете, намеренно сделайте глубокий вдох и вы можете сделать это. И изпустите мощный выдох облегчения. Вызовите зевательный рефлекс, а затем совершайте большие объёмные вдохи и выдохи облегчения. Смешивайте зевки и вздохи. Прямо сейчас поупражняйтесь в этом в течение следующих 5 или 10 минут. Обратите внимание на эффект, который данная практика оказывает на внутреннюю энергию, настроение, и душевное состояние. Включите это упражнение в ежедневный план тренировок 10 плюс 10 плюс, скобка открывается, 10 умножить на 2, скобка закрывается. Используйте его, когда заканчиваете одно действие и или готовы начать другое. Используйте, чтобы успокоить разум и расширить легкие, чтобы почувствовать бодрость или расслабленность. Делайте это упражнение просто потому, что оно приятное и в то же время полезное. Получите удовольствие от практики. Наслаждайтесь реакцией окружающих. Вы сможете сделать несколько очень интересных записей в своём журнале. День 3. Диафрагмальное дыхание или дыхание животом. Многие люди имеют привычку совершать поверхностные вздохи высоко в груди. Такое дыхание активирует рефлекс бороться или бежать. Мы становимся беспокойными, начинаем испытывать раздражение и тревогу. Основное правило состоит в следующем: чтобы не подвергаться стрессу и тревоге, нужно медленно дышать животом. Медленное диафрагмальное дыхание ключ к обретению крепкого здоровья и достижению высокой работоспособности. Поэтому вы должны его освоить любой ценой. Оно должно стать вашей второй натурой. Многие мужчины, совершая глубокий вздох, стараются выпятить грудь, а многие женщины, заботясь о своей внешности, стремятся втягивать живот. Мы должны дышать в зоне именуемой Дантиен или Хара. Это центр тяжести в теле. Он расположен на пару дюймов ниже пупка, посередине между животом и спиной. Дыхание подобным способом должно стать бессознательным автоматическим действием. Прямо сейчас положите одну руку на пупок, а другую на верхнюю часть груди. В течение нескольких минут понаблюдайте за дыханием. Какая рука двигается больше? Какая рука двигается первой? Дышите ли вы грудью или животом? Если вы дышите грудью, то однозначно должны отказаться от этой привычки. Если же вы от природы дышите животом, то получите больше пользы, углубив и расширив этот навык. Потренируйтесь сейчас. Лягте на спину, колени согнуты, ступни стоят на полу. Прогните поясницу на вдохе и прижмите её к полу на выдохе. Если вы вдыхаете и прогибаете поясницу, Обратите внимание, что таз стремится повернуться или отклониться вниз и назад, как будто вы хотите выпятить зад, когда вы выдыхаете и прижимаете поясницу к полу. Обратите внимание, что теперь таз стремится отклониться или повернуться вверх и вперёд, как будто вы хотите подтянуть зад. На самом деле, даже если вы просто ритмично двигаете позвоночником и тазом, когда дышите, то тело будет естественным образом накачивать и выкачивать воздух. Почувствуйте это накачивание. Помимо поддержания здорового дыхания, это упражнение полезно для гибкости и укрепления таза и поясницы. Другой способ тренировки диафрагмального дыхания заключается в том, чтобы положить книгу или любой другой предмет, например, небольшой мешочек с песком, на живот. На вдохе Поднимите книгу дыханием, а на выдохе опустите. Если же не хотите пользоваться реквизитом, просто дышите медленно и осознанно. Когда вдыхаете, округлите живот, а когда выдыхаете, тяните пупок к позвоночнику. Это и есть диафрагматическое дыхание или дыхание животом. Сидя, положите ладони на пупок, легко переплетите пальцы На вдохе ваши ладони и пальцы должны разойтись, а на выдохе сойтись снова. Стоя, поставьте руки на талию, чуть выше бёдер. Большие пальцы направлены назад, остальные пальцы вперёд. Выдыхая, сдвиньте руки к середине и сожмите пальцы в кулак. Вдыхая, вы должны почувствовать, как воздух раздвигает ваши руки и раскрывает пальцы, чтобы улучшить диафрагмальное дыхание. Попробуйте сильнее давить руками и пальцами и вдыхать, оказывая сопротивление давлению. День 4. Терапевтическое упражнение. После того, как вам станет комфортно совершать 6 вздохов в минуту, дыхание начнёт оказывать очень сильное терапевтическое воздействие. Сегодня мы сосредоточимся на этой дыхательной схеме. Если 6 вздохов в минуту для вас слишком сложно, тогда делайте 8. Если же 6 вздохов это слишком просто, то совершайте 4 или 5. 6 вздохов в минуту означают, что вы вдыхаете в течение 5 секунд и выдыхаете в течение 5 секунд, совершая очень быстрый переход от вдоха к выдоху и от выдоха к вдоху. Дыхание должно быть ритмичным, сверзным и плавным. Вдох 2 3 4 5. Выдох 2 3 4 5. Вдох 2 3 4 5. Выдох 2 3 4 5. Если совершение от 4 до 6 вздохов в минуту для вас сложно, Начните с 12 вдохов в минуту и постепенно уменьшайте их количество. Если у вас больше не осталось воздуха или вы вдохнули максимум ещё до конца счёта, просто задержите дыхание, заканчивая счёт. Такое дыхательное упражнение вы можете использовать когда захотите. Это отличный способ сосредоточиться, расслабиться или зарядить тело энергией. Кроме того, Оно повышает вариабельность сердечного ритма ВСР, которую мы подробно обсуждали в главе номер 2. День пятый. Подключаем выдох. Умение выдыхать свободно, быстро и полно является полезным навыком. Если вы ещё не научились совершать подобный выдох, не удивляйтесь, если не сможете отпустить напряжение или боль. Страх или тревогу, или мысли, продолжающие постоянно вращаться в вашей голове. Вы не освоили энергетический навык отпускания. Мы можем развить эту способность с помощью дыхания. Как только вы научитесь отпускать выдох быстро и полностью, то удивитесь тому, что ещё сможете с лёгкостью отпустить. Совершая полный вдох, вы создаёте внутреннее давление и растягиваете все грудные мышцы. Затем вы можете использовать это давление и эластичность ваших мышц, чтобы выдох произошёл сам по себе. Выдох является рефлекторным. Не нужно напрягаться. Расслабьтесь и отпустите, и воздух выйдет наружу сам по себе. Попробуйте прямо сейчас. Сделайте большой вдох, а потом свободно выдохните. Выпустите воздух, освободитесь. Пусть он сам выйдет быстро и полностью. Не контролируйте выдох. Он не должен быть медленным. Совершите свободный выдох. Пусть воздух выйдет из вас сразу практически весь, словно из лопнувшего воздушного шарика. В этом и заключается мастерство. И овладев им, вы ощутите значительную пользу. Правильный выдох поможет вам в те моменты, когда необходимо отпустить какие-либо чувства или мысли. День шестой. Объединение движения и дыхания. Ведите дыханием. Этот совет давали и известный тренер по танцам и дыханию Эльза Мидендорф и легендарный Михаил Ребко. Основатель системы русских боевых искусств. Когда два абсолютно разных учителя из двух различных культур и школ жизни разделяют одну и ту же точку зрения, на это стоит обратить внимание. Любой мастер боевых искусств, боксёр или спортсмен знает о силе синхронизированных движений и дыхания. Прислушайтесь к наиболее известным теннисистам, когда они ударяют по мячу. Вы найдёте этот принцип в карате. тяжёлой атлетике, тайцзицюань, цигуни и йоге, а также в даосских и суфийских практиках. И сегодня вы начнёте включать его в свою повседневную тренировку дыхания. Мы уже касались этого, когда занимались диафрагмальным дыханием. Выгибали позвоночник и наклоняли таз с каждым вздохом. Дыхание двигало тело, тело двигало дыхание. Тело и дыхание двигались вместе. Эту практику можно начать с таких простых вещей, как раскрытие рук на вдохе и сближение на выдохе. Вы открываете руки, как будто собираетесь кого-то обнять на вдохе, а затем прижимаете их к сердцу на выдохе. Или же вы закидываете голову и смотрите вверх на вдохе, затем прижимаете подбородок и опускаете взгляд к земле на выдохе. Ещё один вариант: повернуть верхнюю часть корпуса в одну сторону на вдохе, а затем в другую сторону на выдохе. Тяните себя ими руками вверх, словно хватаетесь за воздух на вдохе, затем резко опустите руки и сожмите их в кулаке на выдохе. Когда вы объединяете дыхание и движение, это становится и медитацией, и упражнением. Дышите в такт шагам. На самом деле существует целая книга под названием Дыхательная походка, посвящённая этой простой, но очень значительной практике. Авторы книги Гуру Чиран Сингхальса и йоги Бхаджан. Вы можете превратить даже простой подъём со стула в дыхательное упражнение. Начните вдыхать за пару секунд до того, как вы встанете, а затем продолжайте вдыхать до момента, когда полностью выпрямитесь. Затем начните выдыхать в мгновение до того, как снова примите сидячее положение, и завершите выдох, когда полностью перенесёте вес на стул. Вы можете сочетать дыхание с отжиманиями, приседаниями, качанием пресса или любыми другими повторяющимися физическими упражнениями. Это ваш шанс применить фантазию. Например, если нужно подняться в офисе на 2 лестничных пролёта, Вы можете вдыхать, когда поднимаетесь на первый пролёт, и выдыхать, когда преодолеваете второй. Или просто на вдохе поднимать левую ногу, а на выдохе правую. Синхронизируйте дыхание с движениями уже сегодня. Осознайте своё дыхание, когда ваше тело в действии. Позвольте интуиции и воображению руководить вами. Это серьёзная практика. Наслаждайтесь ею. Памятка. Убедитесь в том, что дыхание направляет вас, как локомотив тянет вперёд поезд. Локомотив тихонько трогается, затем медленно двигается первый вагон, затем второй, третий и все вагоны, пока целый поезд не придёт в движение. Позвольте вашему дыханию быть таким локомотивом. Вначале начните дышать, затем позвольте телу двигаться. Другими словами, ведите дыханием. День седьмой. Три дыхательных пространства и полное йогическое дыхание. Представьте, что у вас есть три дыхательных пространства: нижнее пространство от промежности до пупка, среднее дыхательное пространство от пупка до линии сосков и верхнее от линии сосков до ключиц. Полное йогическое дыхание подобно наполнению стакана водой. Стакан заполняется снизу вверх. Полное гигиетическое дыхание с каждым вдохом заполняет всю дыхательную полость и посылает волны прекрасной энергии по всему телу, если дышать плавно и мощно. Для того, чтобы этот процесс принёс больше пользы и был ещё более приятным, представьте, как наполняете себя светом, любовью, спокойствием, радостью, силой. храбростью, чистотой и здоровьем. Другими словами, выполняя дыхательные упражнения, сосредоточьтесь не только на воздухе, но и на дыхательной энергии, прану, ци, ки. Выполняйте это упражнение сидя на полу в классической позе со скрещенными ногами или на стуле. Позвоночник выпрямлен, но расслаблен. Подбородок слегка прижат. Язык слегка касается нёба в том месте, где мягкое нёбо соединяется с твёрдым, чтобы закрыть энергетическую петлю. Первое. Направьте первую часть вдоха к промежности. Почувствуйте, как нижняя часть живота надувается. Второе. Позвольте дыханию перелиться в грудную клетку. Дышите себе в спину и почувствуйте, как грудь расширяется от одного бока до другого. Третье. Наполните воздухом верхнюю часть груди. Почувствуйте, как ключицы поднимаются к подбородку. Не задействуйте во время дыхания плечи. Не напрягайте шейные мышцы. Вначале вы можете мысленно считать: 1, 2, 3, последовательно наполняя воздухом нижнее, среднее и верхнее пространство. Со временем всё это сольётся в один долгий, плавный, непрерывный вдох, состоящий из трёх фаз, которые незаметно переходят одна в другую. Помните, что даже когда вы заполняете верхнее пространство, нижнее тоже продолжает наполняться воздухом и увеличиваться. Не втягивайте живот, когда дышите в верхней части груди. Почувствуйте, как расширяетесь сверху вниз, из стороны в сторону, спереди назад, когда вдыхаете. На выдохе расслабьте весь дыхательный механизм и ощутите, как верхнее, среднее и нижнее пространство по очереди пустеют. Помните, это в равной степени и дыхательная медитация, и дыхательное упражнение.